Глава 19. Было уже около 7 часов, когда Эндрю уехал из Бельвью. Он задержался дольше, чем думал, разговаривая со Стилманом на низкой веранде, наслаждаясь прохладой и спокойной беседой. Уезжал он с удивительным ощущением ясного спокойствия. Этим он обязан был Стилману. Обаяние его личности, его уравновешенность, его равнодушие к обыденным сторонам жизни благотворно влияли на бурную натуру Эндрю. Кроме того, теперь он был спокоен за мэрию. Своему первому шагу, слишком поспешному отправлению ее в устаревшую больницу, он противопоставил все то, что было сделано для нее сегодня. Это трудно было организовать, это стоило ему больших хлопот. Хотя он не говорил со Стилманом относительно платы, он понимал, что цены были в ее кону не по карману. И, следовательно, уплатить придется ему. Но все это были мелочи по сравнению с наполнявшим его чудесным сознанием победы. Впервые за много месяцев он чувствовал, что сделал сегодня нечто настоящее. Это было начало искупления. Он ехал медленно, наслаждаясь вечерней тишиной. Миссис Шарп сидела позади, но молчала. И, занятый своими мыслями, он почти забыл о ней. Когда они приехали в Лондон, Он вспомнил о ней, спросил, куда ее отвезти и, получив ответ, высадил ее на Ноттингхиллской станции подземки. Он рад был избавиться от этой женщины. Она хорошо знала свое дело, но у нее был несчастный характер. И к Эндрю она всегда питала антипатию, он решил завтра отослать ей по почте месячное жалование, чтобы больше ее не видеть. Когда он добрался до Пэддингтонской улицы, настроение у него изменилось. Ему всегда тяжело было проходить мимо лавки Видлера. У уголком глаза он видел вывеску: Акционерное общество обновления. Один из подмастериев опускал железный штор. В этом простом действии Эндрю увидел что-то символическое. Дрожь пробежала по его телу. Угнетённый, приехал он на Чес-Боратеррес и, поставив автомобиль в гараж, вошёл в дом со странной тяжестью на сердце. Кристин весело выбежала в переднюю к нему навстречу. Глаза ее сияли от радости. «Продано!» – объявила она. «Продано все целиком. Они тебя ждали, ждали, только недавно ушли. Доктор и миссис Лори. Он так взволновался от того, что ты опоздал на прием и сам стал принимать больных», – добавила Кристин со смехом. Ха -ха, «Потом я их накормила ужином. Мы поболтали». Я заметила, что миссис Лори втайне беспокоится, не случилось ли с тобой несчастья, и тоже начала тревожиться. Но ну, наконец-то ты здесь, милый. Он просил тебя прийти в контору к мистеру Утёрнур в 11 часов, чтобы подписать контракт. И да, он дал мистеру Утёрнуру задаток. Эндрю прошёл за ней в столовую, где со стола уже было убрано. Он, разумеется, был доволен, что практика продана, но сейчас не ощутил никакой особенной радости. Это отлично. Правда, что всё так скоро устроилось? продолжала Кристи. Не думаю, что бо Лори тебя задержал здесь надолго. Я тут пока тебя не было, размечталась о том, как хорошо было бы опять поехать ненадолго в Валентрея, раньше, чем ты начнёшь работать в новом месте. Там так красиво. Помнишь, милый? И мы чудесно провели тогда время. Она замолчала и поглядела на него. Да что это с тобой, Эндрю? Ничего, право, улыбнулся он ей содесяте сто. Просто устал немного, вероятно, от того, что не обедал. «Ха! Что? воскликнула она в ужасе. А я была уверена, что ты перед отъездом пообедаешь в Бельвью. Она оглядела стол, и всё убрала и отпустила миссис Венец в кино. Это пустяки. Ну как так пустяки? Не удивительно, что ты не запрыгала от радости, когда я тебе сказала о продаже. Ну, посиди минутку, я принесу тебе что-нибудь поесть. Чего бы тебе хотелось? Я могу разогреть суп или хочешь яичницу-болтунью? Ну, скажи, что тебе приготовить. Эндрю подумал. Ну, пожалуй, яичницу-крис. Ну ты не хлопачи. Ну, хорошо, пусть будет яичница и кусок сыра. Она мигом воротилась с подносом, на котором стояла тарелка с яичницей, стакан сельдерейного сока, хлеб, печенье. и закрытая тарелка, на которой обычно лежал сыр. Поставив поднос на стол, принесла еще бутылку Эля из буфета. Пока Эндрю ел, она заботливо смотрела на него, улыбнулась. Знаешь, милый, я всегда думала, а если бы мы жили на Сифен-Роу в квартирке и спальне и кухне, мы бы отлично там себя чувствовали. Богатая жизнь нам не на пользу. Теперь, когда мне предстоит снова стать женой работающего человека, я ужасно счастлива. Эндрю продолжал трудиться над яичницей. Утолив голод, он почувствовал себя лучше. "Знаешь, милый", продолжала Кристин, сидя в своей любимой позе, опёршись подбородком на руки. "Я столько передумала за последние дни. Раньше у меня голова не работала. Всё внутри точно было наглухо заперто. Но с тех пор, как мы вместе, с тех пор, как мы опять стали прежними, всё как-то прояснилось у меня в мыслях. Знаешь, только то, что достаётся нам тяжело после борьбы, становится дорого по-настоящему. А то, что просто падает в руки, не даёт удовлетворения. Помнишь нашу жизнь в Эберло? Я сегодня весь день не переставала о ней думать. Когда нам приходилось так трудно Теперь я предчувствую, что та же жизнь начнется для нас снова. Но для нее мы с тобой и созданы, милые. В этом мы. И до чего же я счастлива, что мы так будем жить с тобой?» Он поднял на нее глаза. «Ты в самом деле счастлива, Крис?» Она коснулась губами его щеки. «Никогда в жизни не была счастливее, чем сейчас». Наступило молчание. Эндрю намазал маслом бисквит и поднял крышку блюда, чтобы отрезать себе сыр. Но на блюде оказался не его любимый липтауэрский, а засохший кусочек чеддерского сыра, который миссис Бейнету потребляла для стрипни. Увидев это, Кристин покаянно охнула. Ой, я забыла сегодня зайти к фрау Шмидт. Да ну пустики, Крис. И этот хорош. Нет, не хорош. Она схватила блюдо раньше, чем он успел дотронуться до сыра. Я тут размечталась, как сентиментальная школьница, вместо того, чтобы накормить тебя обедом, когда ты пришёл усталый, голодный, тебя, Марью. Хорошая жена для рабочего человек, нечего сказать. Она вскочила, бросила взгляд на часы. Я ещё успею добежать до лавки раньше, чем она закроется. Да не стоит, Крис. Нет, пожалуйста, милый, не мешай, весело отмахнулся она. Я хочу это сделать. Хочу, потому что ты любишь сыр Фрау Шмидт, а я люблю тебя. И раньше, чем Эндрю успел что-либо возразить, она выбежила из столовой. Он слышал её быстрые шаги в передней, лёгкий стук двери на улицу. В глазах его всё ещё светилась улыбка. Это было так похоже на Кристин. Он намазал маслом второй бисквит, ожидая появления знаменитого лептауэра, ожидая возвращения Кристин. В доме стояла полная тишина. хлори спит внизу, подумал он. А миссис Бенедт ушла в кино. Он был рад, что миссис Бенедт едет теперь с ними вместе. Стильман сегодня был великолепен. Теперь Мэри будет здорова, бодра и свежа, как дождик. А дождик славно освежил всё сегодня. Было так приятно возвращаться полями, тихо и прохладно. Слава богу, у Кристин скоро опять будет в сад. Пускай пятерка докторов в каком-нибудь городишке линчует его и Дэнни, и Гоуп, а у Крис должен быть сад. Он рассеянно начал есть один из намазанных бисквитов. Подумал, что у него пропадет аппетит, если она не вернется скоро. Наверное, болтает с фрау Шмидт. Добрая старая фрау. Первых пациентов послала ему она. Если бы он после этого вел себя как порядочный человек, вместо того, чтобы... Ладно, это позади, слава богу. Они снова вместе, Кристин и он, и счастливее, чем когда-либо. Каким блаженством было услышать это от неё минуту назад. Он закурил папиросу. Вдруг у двери раздался резкий звонок. Эндрю поднял глаза, отложил папиросу и вышел в переднюю. Звонок уже успели дёрнуть вторично. Он отпер дверь. Тотчас же он увидел суматоху на улице, толпу народа на мостовой, лица, головы точно воткнутые в темноту. Но раньше, чем он успел вглядеться в этот сложный узор, полисмен, позволивший у дверей, встал перед ним неясной громадой. Это был Стрюзерс, его старый приятель из Файва, постовой. Странно белели в темноте его широко открытые глаза. "Доктор", сказал он чуть слышно, с трудом, как человек, запыхавшийся от быстрого бега. Ваша жена пострадала. Она бежала О, господи. Она выбежила из лавки и угодила прямо под автобус. Большая ледяная рука сжала ему сердце. Раньше, чем он успела помниться, улица надвинулась на него. Внезапно передняя наполнилась людьми. Плачущая фрау Шмидт, кондуктор автобуса, Второй полисмен, какие-то чужие люди всё напирали, оттесняя его назад в кабинет. А затем сквозь толпу двое мужчин пронесли тело его к крест. Голова на тонкой белой шее запрокинулась назад. На левой руке всё ещё висел на верёвочке обмотанный вокруг пальцев пакетик от фрау Шмидт. Её положили на высокую кушетку в кабинете. Она была мертва.